15. Мальчик лежал в темноте, прислушиваясь к тиканью часов. Не в силах заснуть из-за постоянно нарастающей боли, он перевернулся на спину, потом на живот, но смена позы только усугубила дискомфорт, так что в конце концов Марк Франклин встал с кровати и включил ночник. Он распахнул пижамную кофточку, глядя на тело стеклянными глазами. Вся грудь и живот представляли собой гноящуюся массу сочащихся язв. Он чувствовал их и на спине, распухшие верхушки касались легкой ткани пижамы, но, несмотря на боль, он не вскрикнул, а просто медленно поднялся на ноги и направился к двери. Мать сказала, что если он почувствует себя плохо, он должен позвать ее, и либо она, либо отец подойдут. Они вызовут врача, если ситуация станет совсем невыносимой. Слегка пошатываясь, а ноги к этому времени тоже покрылись язвами, он проковылял по коридору в ванную и дернул за длинный шнур. Вспыхнул свет, и Марк подошел к раковине, где уставился на свое отражение в большом зеркале. Один глаз был почти закрыт из-за бесцветной язвы, образовавшейся на веки. Другой налился кровью и остекленел. Он схватился за кран раковины, когда боль вонзила в него раскаленные ножи. В голове бешено стучало, словно кто-то запустил в нее паровой молот. Волны тошноты захлестнули мальчика, но он удержал равновесие и потянулся к дверце аптечки. Он снял отцовскую безопасную бритву и медленно, мучительно отодвинул лезвие, освобождая его. Зловещий острый край сверкнул. марко осмотрел его, едва чувствует тонкую полоску стали между раздвинутыми пальцами. Через пару секунд он снова подошел к двери, дернул за шнур и медленно пошел по коридору. Дверь в комнату родителей была открыта, как и окна. Занавески, которые двигал легкий теплый ветерок, мягко колыхались, и Марк стоял в дверях, наблюдая за ними, словно загипнотизированный струящимся материалом. Однако, в конце концов, его внимание переключилось на спящих родителей. Роджер и Денис Франклин были обнажены, их прикрывала только простыня. Подойдя ближе... Марк увидел, как мягко вздымается и опускается широкая грудь отца, а на лбу блестит капелька пота. Он поднял лезвие бритвы распухшими пальцами, чувствуя, как горит всё тело. Свет из коридора блеснул на порочном лезвии. Марк выровнял лезвие в пальцах, затем быстро, дважды провел им по горлу отца. Прозрачная сталь легко рассекла кожу и мышцы, открыв вены и артерии, из которых тут же хлынули фонтаны крови, некоторые брызнули на Марка. Но он невозмутимо наблюдал, как два разреза, казалось, расширились и, наконец, соединились, образовав одну огромную дыру. Ее края дрожали, как губы вокруг наполненного кровью рта. Из глубокого разреза хлынула кровавая струя. Кровь из перерезанных сонных артерий поднялась почти на метр, подгоняемая биением сердца. Алый каскад ударил в стену за кроватью и побежал вниз, как краска, брошенная на холст. Глаза Роджера Франклина резко распахнулись, белки резко выделились на фоне зрачков, глаза выпучились. Боли от раны почти не было, но он чувствовал, как мощные алые струи вырываются из его тела силой, которая заставляла его биться в конвульсиях. Он открыл рот, чтобы закричать, но не смог. Горький вкус собственной жизненной жидкости наполнил рот, затем она полилась с обоих уголков губ, пузырясь на губах, образуя густую пурпурную пену, смешиваясь со слюной. Марк отодвинулся от умирающего отца, все еще держа в руках лезвия бритвы. Он быстро, но неторопливо обошел кровать с другой стороны, где мать уже проснулась от каскада крови рядом с ней. Она видела, как тело мужа дико дергается, как он царапает огромную рану на шее, как кровь струится сквозь пальцы, стены. Кровать, её собственное тело, всё было покрыто тёплой красной жидкостью. Пятна виднелись даже на потолке. Она задергала головой в недоумении и ужасе, когда муж повернулся к ней. Его глаза закатились, открывая белки, он издал булькающий звук и затих, опустив руки. Мягкое урчание, сопровождаемое резким запахом, означало, что расслабились мышцы сфинктера. Денис почти не замечала Марка, стоящего рядом. Он резко опустил лезвие. Она вскрикнула, когда сталь полоснула ее по руке от плеча до локтя. Она попыталась скатиться с кровати, но путь к отступлению преградила тело мужа. Марк ударил снова, рассекая подошву на дергающейся ноге, а затем еще одним молниеносным движением голень. Все еще крича, она практически бросилась через тело Роджера, приземлившись с глухим стуком на ковер. Когда она попыталась встать, порезанную ногу пронзила жгучая боль, и она снова упала. Кровь впитывалась в ковер, вытекала из жутких ран. Марк царюстремленно шел за ней, обходя кровать. Пустые глаза остановились на матери. Они ничего не выражали. Мальчик смотрел, как она поднимается на колени, как текут слезы по щекам, как она увидела, что он приближается к ней. Она позвала его по имени. В ее голосе звучала мольба, смешанная с явным непонятным ужасом. Марк ударил снова поперек правой груди, проколов мягкую плоть, почти оторвав сосок. Она снова закричала и потянулась зачем-то, чтобы отогнать его. Ее рука сомкнулась вокруг окровавленной лампы. Когда она за ней потянулась, он полоснул лезвием по спине, чувствуя, как оно царапает кость, пересекая правую лопатку. Кровь потекла по спине, но женщина повернулась и обрушила лампу ему на голову. От удара он отлетел назад. Он рухнул на пол, лезвие бритвы выскользнуло из пальцев. Ударившись о ковер, он в агонии закричал. Фурункулы на спине одновременно лопнули, из разорванных ран хлынули струйки зловонного гноя. Сквозь слезы боли и отчаяния Денис видела, как сын корчится перед ней, и все новые и новые язвы начинают лопаться. Густая желтая жидкость вырывалась из них, пока не оказалось, что вся верхняя часть его тела превратилась в жидкую массу. Казалось, все его тело и лицо превратилось в одну гигантскую гнойную пустулу. Его кожа, казалось, слезла, и теперь кровь смешивалась с липкими выделениями, которые сочились из лопнувших нарывов. Марк закричал, конечности напряглись, когда его пронзили новые волны боли. И Денис могла только беспомощно наблюдать, как жизнь быстро покидает ее собственное тело. Ее зрение затуманилось, она впала в бессознательное состояние, но все еще могла видеть неподвижную фигуру мужа, лежащего на кровати. Часть его крови начала застывать, а ее сын рядом с ней дергался в последних непроизвольных спазмах, которые сигнализировали о конце его жизни. В комнате пахло, как в склепе. Редкие запахи крови, гноя и экскрементов смешались, образуя один отвратительный запах смерти. Денис Франклин почувствовала, как вытекает из нее кровь. Женщина почувствовала жгучую боль в ранах. С последним отчаянным стоном она обмякла. Меньше чем через 30 секунд раздался стук в парадную дверь.